Глава 80. Рената. Рената провела в контейнере без света уже три дня, когда двое мужчин завязывают ей глаза и выводят на улицу. Её сажают на брезент, она чувствует ветер и слышит щебетание птиц. Она перестала строить планы, как сбежать и вырваться на свободу. Обычно мы стараемся быть добрыми. И задаём вопросы, прежде чем к этому прибегнуть, но я тороплюсь. Рената слышит другого мужчину, который тяжело дышит. Когда он приближается, она слышит свистящий звук, как будто встряхивают какую-то жидкость в бутылке или банке. Жидкость льётся на её кожу. Она кажется гуще, чем вода, почти как сироп. Запах шибает в нос. Бензин. Рената слышит щелчок. Она не уверена, что это за звук, пока не чувствует жар пламени зажигалки в паре дюймов от лица. Она думает, та ли это зажигалка в форме ступни, и задаётся вопросом, сожгут ли они её заживо. Если ты солжёшь нам хоть раз, я брошу зажигалку. Ясно. Ясно, говорит Рената. Ты знаешь Сала? Кого? Сальватор Дженкинса. Нет. Не нам. Тебя поймали за наркотики, и полицейский по имени Сал отправил тебя работать под прикрытием, чтобы меня арестовать. Нет, я не понимаю, о чём вы говорите. Ты знаешь, кто такой Честер Монтгомери? Нет, говорит Рената. А как насчёт человека из Пенсильвании по имени Джоди Морэлл? Нет, нет, говорит Рената. Не ври. Знаешь, Джоди. Нет. А Марти? Марти, парень, которого она встретила на игре в футбол и который пригласил её на завтрак. Откуда они могут знать Марти и знать, что Рената с ним встречалась? Нет, говорит Рената. Она не знала почему, но чувствовала, если она скажет, что встречалась с Марти, они её убьют. Или захотят узнать больше информации о Марте, которой у неё нет, и будут её пытать или убьют. Ты сделала паузу. Ты врёшь? Я не вру. Рената снова чувствует, как пламя приближается к лицу. Не надо, я не вру. Я сделала паузу только потому, что знала Мариту в Мексике. Следует долгая пауза. Рената вроде бы слышит, как двое мужчин шепчутся. Старший говорит: "Ну что ж, пора в путь". Ренату возвращают в контейнер. Она побывала уже в стольких камерах и норах, как будто примеряет разные гробы. Заходит мужчина, даёт ей свежую бутылку воды и бутерброд, выносит ведро. На следующий день двое мужчин её забирают, заклеив ей рот клейкой лентой и надев на голову мешок. Её бросают в багажник автомобиля. Рядом с ней есть ещё один человек. Но Рената не может ни видеть, ни говорить. Тот другой человек находит её руку и пожимает. и Рената чувствует, что это Корал. Она сжимает руку подруги в ответ. На мгновение ужас рассеивается, и всё, что есть в целом мире это её связь с Корал. После часовой поездки на машине Ренату вытаскивают из багажника. «Иди!» Она ничего не видит, но твёрдая хватка мужчины направляет её вперёд. Они пересекают длинный двор. Рената чувствуют землю и траву под ногами, спускаются вниз по холму, вокруг звуки леса. Какая-то птица чирикает фиби-фиби. Рената вспоминает о фиби буффе. Сделав несколько поворотов, они спускаются в каньон. Или, может быть, это подвал. Здесь темнее и холоднее, но Рената все еще чувствует ветер. Один из мужчин стягивает мешок с ее головы и срывает скотч. Они в пещере или в шахте. Рената и Корл стоят перед клеткой. Тут довольно темно, но она может разглядеть в клетке больше двадцати женщин и детей. Двое мужчин заталкивают Ренату и Корл внутрь. Рената и Корл обнимаются снова вместе, снова вместе в неволе